Глава четвертая. Присоединение. 9 августа 2016 года Дуг Макмиллан появился в штаб-квартире компании Jet в Хобокене, выглядя скорее как руководитель какого-нибудь стартапа в сфере электронной торговли, нежели как глава крупнейшего работодателя страны. А Макмиллан и Марк Лоре были в блейзерах, но Макмиллан скомбинировал его с джинсами, а Лоре предпочел классические брюки. Макмиллан приехал в Нью-Джерси, чтобы объявить о планах Walmart по приобретению Джет и выступить на CNBC вместе с Лоре в первом совместном телеинтервью. Хотя зрители, возможно, не заметили перемен в стиле, для некоторых инсайдеров это был небольшой, но показательный знак уважения, который каждый руководитель испытывал к опыту и знаниям другого. Гигант ритейла, старая школа и новатор электронной торговли собирались заключить взаимовыгодный брак. Макмиллан и председатель Совета директоров Гран Пеннер пообещали Лоре и его команде ключи от электронной торговли во всех американских владениях Walmart. И после закрытия сделки в сентябре того же года новые сотрудники незамедлительно устроили встряску. «Они дали нам карт-бланш», — сказал мне директор по прибыли Jet.com Скотт Хилтон, который в будущем займет также пост директора по прибыли Walmart.com. Лоре сразу же стал завсегдатаем аэропорта Тетербора в Нью-Джерси, откуда еженедельно летал на частном самолете Walmart в офис компании в бентон Там он проводил консультации, разрабатывал стратегии и пытался добиться консенсуса среди остальных членов руководства Walmart. Соучредитель компании Jet Нейт Фауст стал постоянным пассажиром рейсов United Airlines, отправлявшихся из аэропорта Нью-Арк. Его статус не предполагал регулярного доступа к частному парку самолетов Walmart, но он летал в Сан-Бруно, Калифорния, где базировалось уже существовавшее подразделение электронной торговли Walmart. Там от него требовалось своротить горы, чтобы подготовить подразделение электронной торговли и склады к первому проекту Лоре и его команды, стартующему всего через 4 месяца. Бесплатная доставка за 2 дня при стоимости заказа свыше 35 долларов. Всего несколькими месяцами ранее, еще до приобретения джет, Walmart объявила развертывание национальной программы доставки за два дня, за которую покупатели должны были платить по 49 долларов в год. Отныне никакой платы. Настал новый день с новыми лидерами. В игру вступила джет. Задача заключалась в быстром росте. И Лоре не хотел, чтобы на этом пути стоял членский взнос, как и в первые дни существования джет. В своем тогдашнем заявлении Лорен назвал новое предложение ставками со стола. Примечание «ставки со стола» — термин из покера, означающий, что игрок не может менять количество своих фишек во время розыгрыша. Также этим термином обозначается начальная ставка. В широком смысле «table stakes» — это необходимое, но недостаточное условие. В контексте бизнеса этим термином называют ресурсы, необходимые для бизнеса, но сами по себе не дающие конкурентного преимущества. Конец примечания. Однако некоторые люди, давно работавшие в отделе физического ритейла, знали о репутации Лоре, рост потерь и большие траты, и считали, что этот пример ставок со стола, вероятно, лишь начало череды дорогостоящих шагов, направленных на повышение онлайн-продаж. Всех просто выворачивало сказал мне один из бывших руководителей. И они были правы. При Лоре, Walmart резко увеличила расходы на рекламу, чтобы подстегнуть рост продаж, и приступила к закупкам активов. В том же месяце корпорация объявила о приобретении ShuBuy, оператора торгового сайта web.0. В следующем месяце Лоре снова взялся за свое. Walmart известила о приобретении Miss Joe ритейлера с 10 магазинами и сайтом онлайн-покупок, запущенным еще в первые дни существования интернета. Эта компания была известна широким ассортиментом снаряжения и одежды для активного отдыха. В марте 2017 года серия продолжилась приобретением ModCloth. Эта компания модных брендов, опиравшаяся на венчурный капитал, являлась одной из первых таких фирм, ориентированных на электронную торговлю, а не на физический ритейл. Мотклов продавала как свои, так и чужие бренды и за несколько лет до этого обрела некий культовый статус благодаря ориентации на женскую одежду в винтажном стиле. Но в конце 2016 года, на фоне усилий по реструктуризации, ее генеральный директор столкнулся с проблемой привлечения дополнительного венчурного капитала, поскольку компании предстояла выплата долгов. Компании Jet и Walmart встретили ее с распростертыми объятиями, продемонстрировав вкус к очередному проблемному активу. Однако встряска электронной торговли подразумевала не только приобретение. В том же месяце Лоре обнародовал планы по созданию внутри Walmart инкубационного крыла, которое будет развивать собственные компании-стартапы. Некоторые старые руководители Walmart лишь закатывали глаза по поводу этой идеи, но у настояла она стояла на первом месте в списке обязательных дел. Новое подразделение должно было называться «Стор номер 8» в честь восьмого магазина Walmart в Морилтоне, Арканзас, который сам Уолтон использовал в качестве испытательного полигона для новых идей. Той же весной Лорре нанял Дженни Флейс, соучредителя «Rent the Runway», чтобы она возглавила первый новый внутренний стартап, основанный на текстовых сообщениях консьерж-сервис JetBlack, рассчитанный на аудиторию богатых нью-йоркских мам. Так официально был представлен обновленный Walmart. Объявления о новинках в электронной торговле следовали непрерывно. Некоторые ветераны задавались вопросом, как скоро Лоре устанет от бюрократии крупных компаний. Но быстрый темп этих анонсов, казалось, наоборот, заряжал его энергией, Он был самым большим заводилой как внутри компании на общих собраниях, так и за ее пределами на различных отраслевых конференциях. Конечно, для энтузиазма у Лоре имелся неплохой финансовый стимул. Walmart согласилась выплатить ему 477 миллионов долларов в течение пяти лет за его долю в компании Jet. И это только деньгами. Лоре также получил более трех половиной миллиона акций с ограниченным доступом, права на которые переходили в течение пяти лет. Причем 30% от общей суммы пришлись на пятый год. Примечание. ПАИ с ограниченным доступом к акциям. Это не акции в строгом смысле, а право сотрудника на бесплатное получение определенного количества акций компании по истечении определенного в контракте срока, год и более. Сотрудник получает акции на условиях вестинга, поэтапного снятия ограничений на возможность свободного распоряжения ими, Упрощенно эту форму прав называют акции с ограниченным доступом. Чтобы подчеркнуть, что акции считаются условно принадлежащими работнику, в отличие от акционерного опциона, дающего работнику право на покупку в будущем акции по зафиксированной компании цене, как правило, существенно ниже рыночной, которым тот вправе не воспользоваться. Конец примечания. Стоимость этих акций на момент приобретения превышала 256 миллионов долларов. Если продажа квици компании Amazon принесла Лоре богатство, то продажа джет компании Walmart катапультировала его состояние в стратосферу. Разумеется, пока Walmart выплачивала Лоре такое вознаграждение, средняя часовая ставка сотрудников компании, занятых полный рабочий день, составляла всего 13,38 доллара, то есть примерно 27 830 долларов в год для тех, кто работал по 40 часов в неделю. Ларре и его команда также искали способы воспользоваться преимуществом уже имевшихся магазинов Walmart, тем самым преимуществом, которого давно опасались руководители Amazon. В апреле 2017 года Walmart.com начал предлагать 5% скидку на 10 тысяч товаров, если покупатели соглашались забрать их в магазине, отказавшись от доставки на дом. Это стало новым поворотом в старом сервисе Site to Store от сайта до магазина. Такие заказы оказывались более выгодными для Walmart.com, поскольку компании не требовалось платить перевозчикам типа FedEx за доставку коробок до дома покупателя. Грузовики Walmart в любом случае перевозили товары со складов в суперцентры, и подобные онлайн-заказы могли бы стать неотъемлемой частью такой системы. Правда, не обошлось без проблем… Выбор товаров, на которые устанавливались скидки, был ограничен, потому что глава американской сети Walmart Грег Форан, саркастичный новозеландец с острыми локтями, никак не соглашался допустить, чтобы онлайн-заказчики получали более выгодные условия на товары, найденные в магазинах, нежели клиенты, сами делавшие такую покупку. Это был один из первых признаков грядущих трений. Примечание. Острые локти – Идиома, эквивалентная русскому «работать локтями», означающая решимость применить силу для того, чтобы убрать конкурентов или препятствия с дороги. Конец примечания. И все же такие скидки послужили способом потенциально побить Амазон по ценам и отвоевать обратно участок мозга потребителей, отвечающий за восприятие цены и наилучшего ритейлера. Неудивительно, что новая система скидок также запустила одно из первых крупных сражений между подразделением электронной торговли Walmart, возглавляемым Лоре, и Amazon, его старым врагом, ставшим работодателем, ставшим врагом. Программа Amazon регулярно уравнивали цены товаров с ценами на Walmart.com. Но в «Амазон» разгорелись внутренние споры по поводу того, должны ли эти программы также работать с теми сниженными ценами, которые «Уолмарт» представляла своим клиентам, согласным забрать товар в магазине вместо доставки на дом. Должна ли «Амазон» придерживаться своей философии постоянного уравнивания цен и терпеть большие убытки, ведь ей это все равно приходилось платить за доставку такого товара со скидкой до двери покупателя?» Или же ей следует разработать новый принцип ценообразования, чтобы сделать редкое исключение и не смотреть на более низкую цену Walmart, которую конкурент устанавливал при самовывозе. «Вы не знаете, насколько твердо вы придерживаетесь своих убеждений, пока не проверите их», — говорил мне много лет спустя Дуг Херингтон, нынешний генеральный директор Amazon по международным операциям. И это была хорошая проверка. Цены на некоторые товары действительно снизились. Некоторые покупатели получали тогда самые удивительные предложения за всю историю упакованных товаров. Херингтон и другие руководители Amazon велели своим сотрудникам твердо держать позиции. Если Walmart предлагала онлайн покупателям самую низкую цену, даже если она была частью специальной программы самовывоза, Amazon продолжала настраивать свои шпионские алгоритмы и на эти цены. Специалисты по ценообразованию Walmart увлеченно наблюдали за этим цифровым поединком. Порой им казалось, что когда цены становятся слишком низкими, Amazon скрывает товар, чтобы уменьшить потери. Либо делает этот товар доступным только для участников программы Prime, либо даже сообщает об отсутствии его на складе. Сотрудники Walmart, заподозрив неладное со случаями отсутствия у конкурента товара на складе, провели проверку, в ходе которой повышали цену на товар, если Amazon показывала его отсутствие. Естественно, товары у Amazon почти сразу же вновь появлялись в продаже. В какой-то момент стало похоже, что они используют «нет в наличии» как способ сказать «хорошо, поднимайте цену», признался мне один бывший управленец Walmart. Пока шла эта битва, Лоре готовил еще один шаг, который должен был ознаменовать новую эру в Бентонвилле, или хотя бы в Хобакене. В июне 2017 года Walmart заключила сделку на 310 миллионов долларов с Bonobos, ритейлером элитной мужской одежды, который запустил продажи онлайн, но использовал сеть салонов, где покупатели лично подбирали одежду, прежде чем ее заказать. Компания «Бонобус» управлял харизматичный основатель по имени Энди Дан. Известный деятель нью-йоркской технологической сцены и один из отцов-основателей бума пользовательских брендов, ориентированных на цифровые технологии. Дан придумал термин «цифровые вертикальные бренды» – DNVB, и Лоре поручил ему сформировать портфель таких брендов под зонтиком Walmart либо путем приобретения, либо путем инкубации. В этой области Target в течение многих лет обходила Walmart, создавая прорывные бренды, которые серьезно привязывали покупателей. Одновременно тестировалось еще одно новшество, яростно отстаиваемое Ларе, но вызывавшее раздражение в компании. Функционал, который облегчал покупателям повторный заказ часто приобретаемых товаров. По сути, это означало, что Walmart использует номера кредитных и дебетовых карт своих покупателей в физических магазинах, чтобы отслеживать и идентифицировать их при совершении покупок в интернете. Финансовые руководители Walmart пришли в ярость, узнав об этом методе отслеживания, а некоторые сотрудники отдела электронной торговли, работавшие над этим проектом, делились своими опасениями. «Мы всегда осознавали, что активно вторгаемся в частную жизнь людей», сказал мне один из бывших сотрудников. «Те, кто приходят в магазин Walmart за покупками, понятия не имеют, что мы берем их данные и вводим в систему электронной торговли». Однако такая инициатива с самого начала была главным приоритетом Лоре. Он считал ее отправной точкой для привлечения большего числа клиентов физических магазинов Walmart к покупкам в интернет-магазинах. Так что сотрудникам, работавшим над этой задачей, пришлось подчиниться. Лорев, в свою очередь, вообще не мог понять, в чем беда с его подходом. Пусть данные кредитных карт передаются между двумя разными торговыми каналами, но ведь они остаются в пределах одной компании. Неужели руководство Walmart до сих пор считает подразделение физических магазинов и подразделение электронной торговли двумя отдельными компаниями? В любом случае, зачем покупателям смотреть на это именно таким образом? Какой век на дворе? Эти споры дошли до финансового директора Walmart Бретта Бикса, который беспокоился, что подобная система отслеживания может нарушать соглашения с визой и Mastercard и обойтись Walmart в миллиарды, по словам человека, который слышал его опасения. Но Лорен не отступил и в июле 2017 года новый функционал был представлен публике. Неясно, как компания справилась с описанными проблемами. Walmart отказалась предоставить конкретную информацию. «При реализации любого проекта или инициативы Walmart заинтересованным сторонам предлагается озвучить свои опасения», заявила представительница Walmart Эрин Халебергер. Walmart должным образом решает проблемы по мере их возникновения. Что было ясно, так это то, что медовый месяц в союзе Walmart и Jet продолжается, и новые шишки еще не привыкли к тому, что им говорят «нет». Темпы перемен были поразительными для такой компании, как Walmart. Исторически она использовала централизованную структуру управления, и общим признаком этого являлось медленное принятие решений на основе консенсуса. Но сейчас все происходило не так. За кулисами порой царила неразбериха. Например, после закрытия сделки по приобретению компании MuseJoff, одному молодому сотруднику Jet поручили обучить людей из MuseJoff работать с системами Jet. Сотруднику сообщили об этом слишком поздно, и в итоге ему пришлось делать презентацию накануне вечером в номере второсортного отеля в Детройте. Возможно, это и не было. Двигайся быстро и ломай. Но временами было двигайся быстро и надувай. Примечание. Двигайся быстро и круши все. Если ты ничего не ломаешь, значит двигаешься слишком медленно. Придуманный Марком Цукербергом... Девиз, смысл которого сводится к тому, что неизбежные недостатки можно исправить уже на ходу, основываясь на обратной связи от пользователей. Двигайся быстро и надувай. Автор иронически перефразирует Цукерберга, используя глагольную форму: "Break things, fake things". Глагол "fake" в данном контексте можно перевести как "делай на скорую руку", "делай на коленке" либо "подделывай, притворяйся, надувай или даже дури". Конец примечания. В любом случае, в Бентонвилле значительная часть рядовых сотрудников воодушевилась этими переменами. Казалось, что СМИ пишут о компании чаще, чем когда-либо прежде, причем теперь для разнообразия то он в основном был благожелательным. Новый нарратив Благодаря Лорре цифровой динозавр пробуждался от спячки. Возможно, Walmart еще не воспринимали настоящим конкурентом «Амазон», Однако компания уже не была посмешищем в технологических кругах. Талантливые основатели и инженеры, которые еще год-два назад, возможно, игнорировали рекрутеров Walmart или специалистов по слиянию, теперь всерьез рассматривали предложения от компании. Много лет спустя Лоре признавался мне, что, может быть, каждый шаг в отдельности не казался впечатляющим. Но если смотреть на совокупность всех решений, «Картина менялась, и это привело к появлению невероятных талантов», — сказал он. «Именно этого я и пытался добиться». Дуг Макмиллан также обратил пристальное внимание на этот нарратив, который создавался как в прессе, так и среди акционеров. Летом 2017 года некоторым сотрудникам подразделения электронной торговли сообщили — что генеральному директору стало известно о новой программе доставки Amazon, которую предполагалось запустить в ближайшее время. Amazon хотела вывести удобство на новый уровень. Участники программы Amazon Prime могли выбрать доставку прямо внутрь дома, чтобы обезопасить себя от краж товаров с крыльца. Клиентам нужно было иметь или приобрести смарт-замок, открывающийся без физического ключа, а также камеру видеонаблюдения Amazon, которая позволяла бы в режиме реального времени следить за процессом доставки и за курьером. Макмиллан не собирался упустить такой момент. Небольшую группу сотрудников отдела электронной торговли Walmart известили о желании Макмиллана опередить конкурента. Примерно за шесть недель Walmart создали эскиз аналогичной программы. 22 сентября 2017 года Walmart опубликовала в своем блоге сообщение под заголовком «Почему будущее может означать доставку прямо в ваш холодильник?» и объявила о небольшом пилотном тестировании доставки товаров на дом в Кремниевой долине. Предполагалось, что курьеры будут распаковывать скоропортящиеся товары и класть их в холодильник покупателя. Технологические блоги, привыкшие чаще освещать инновации в Amazon, чем Walmart, все это проглотили. Позже Макмиллан дал менеджменту зеленый свет на расширение этого пилотного проекта и выделение его в отдельный бизнес в инкубаторе стартапов Story номер 8. Amazon объявила о своей программе Amazon K только через месяц с лишним после предложения Walmart. «Это был хороший момент, хрен вам», — сказал мне один бывший менеджер подразделения электронной торговли Walmart. О нас реально хорошо писали, и мы опередили их в доставке товаров на дом. Получилось, что Amazon догоняет Walmart. Мы лидировали, а Дуг очень хотел быть лидером в некоторых вещах. Конечно, никто в штаб-квартире в бентон или на Уолл-стрит не принимал Walmart за Amazon, Но эти шаги наделали много шуму. Участие Макмиллана в формировании нового нарратива началось еще раньше. Например, в день завершения сделки по приобретению Jet компания Walmart опубликовала под его именем текст с заголовком, который подражал трендам СМИ того времени, пять важных причин, по которым Walmart купил Jet.com. В начале этого списка Макмиллан писал, Jet.com создал уникальный, прозрачный способ совершения покупок, способствуя выбору покупателей, который снижает для них цены при покупках, От формирования более умных корзин до отказа от бесплатного возврата и использования дебетовых карт. Это помогло jet.com завоевать поклонников среди искушенных покупателей и поможет нам дать возможность сэкономить еще большему числу покупателей. «Ищите это на walmart.com», — добавлял МакМиллан. Компания JAT действительно создала уникальную систему совершения покупок, при которой покупатели получали скидки, добавляя больше товаров к своим заказам. Стартап назвал эту функцию «умная корзина» (smart «смарт-карт». Один бывший менеджер объяснял мне, «Внутренние данные показывали, что чем больше товаров покупатель складывал в свою онлайн-корзину, тем больше была вероятность, что он положит в нее еще один товар». Обычно электронная торговля действует иначе, и это должно было оказаться положительным моментом как для Jet, так и для Walmart. Объединение большего количества товаров в один онлайн-заказ может снизить затраты и повысить шансы ритейлера на получение прибыли, поскольку разные категории товаров имеют разные показатели рентабельности. Нет. Скидки, которые «Умная корзина» предоставляла клиентам Jet, зачастую не имели ничего общего с реальным снижением логистических затрат, которым публично хвастались руководители компании, когда Jet еще была независимым стартапом. Однако технология, лежащая в основе «Умной корзины», в целом работала, и огромные сети магазинов и складов Walmart могли помочь снизить эти расходы и воплотить в жизнь истинные обещания «Умной корзины» на Walmart.com. По крайней мере, в теории. Однако некоторые управленцы Jet уже знали, что условия ее приобретения ритейлерам не позволяли Jet.com продавать многие популярные товары по более низким ценам, нежели Walmart. В результате оригинальную модель умной корзины было сложно сохранить даже на Jet.com. Чтобы справиться с задачей при таких ограничениях, руководители Jet разработали целый коктейль решений включающие повышение цен на некоторые вещи, замену некоторых товаров на аналогичные, не совпадающие по размеру упаковки с теми, что продавались в Walmart, и даже переделку отображения экономии умной корзины на сайте jet.com, чтобы она не появлялась рядом с товарами, которые также продавались в Walmart. Но если на сайтах Walmart нельзя было установить цену товаров ниже, чем в физических магазинах компании, то, похоже, не было никакой практической возможности для появления смарт-карт на Walmart.com в ее первоначальном виде. Ведь некоторые обходные пути Jet, вроде повышения цен, не работали бы под брендом Walmart и его приверженностью к ежедневным низким ценам. Вскоре после приобретения генеральный директор Walmart в США Грег Форан и руководители Джет обсуждали сложное ценовое соглашение, призванное ограничить противоречие между сайтами электронной торговли и той машиной прибыли, которой являлась сеть суперцентров Walmart. Один из руководителей Джет нахально окрестил это соглашение «Версальским договором». Примечание. Вероятнее всего, автор цитаты намекал на ограничения, установленные для «умной корзины» по аналогии с обязательствами Германии ограничить численность и вооружение своих вооруженных сил согласно части 5 Версальского мирного договора 1919 года. Конец примечания. Короче говоря, некоторые инсайдеры понимали, что у умной корзины в ее исходном виде нет будущего на walmart.com. И все же, даже спустя год после закрытия сделки, руководители Walmart продолжали публично упоминать эту инновацию как один из ключевых моментов сделки стоимостью 3,3 миллиарда долларов. «В течение следующего года вы увидите, как технология Smart SmartCard в Jet перейдет на Walmart.com», говорил Лоре инвестиционным аналитиком на конференции осенью 2017 года. В начале 2018-го Макмиллан повторил аналогичные ожидания в разговоре с аналитиками с Уолл-Стрит. «Вы увидите, как функционал смарт-карт переходит в Walmart. В то время они очевидно отражали, независимо от того, было ли это понятно сторонним наблюдателям или нет, внутреннее расширение смысла выражения «смарт-карт». Несколько бывших руководителей подразделений электронной торговли Walmart Рассказывали мне, что внутри компании термин smart карт приобрел более расплывчатое значение, включив в себя другие функции сайта, которые стимулировали покупателей совершать действия, способствующие сокращению расходов существующих систем Walmart, обеспечивая при этом определенную выгоду для покупателя. В качестве примера можно привести скидку для онлайн-покупателей, если они забирали свой заказ в местном магазине Walmart, а не просили прислать его на дом. Когда в 2019 году Walmart предложила доставлять на следующий день заказы на сумму не менее 35 долларов, некоторые руководители также считали это преимуществом «умной корзины». Чтобы доставка товаров на следующий день была экономически выгодной, Walmart предлагал ее только для товаров, которые можно было отправлять с одного склада тем самым уменьшая логистические расходы, которые компании пришлось бы нести, если товары из одного онлайн-заказа требовалось бы упаковать и отправить с нескольких складов. Однако многие специалисты, не принадлежавшие к топ-менеджменту компании, не считали такую инновацию умной корзиной. «Я думаю, что они сильно прогадали, не внедрив смарт-карт», сказал Джо Гулло, логист-управленец, который работал в Jet, а после ее приобретения в Walmart». Но в 2017 году, в первый полный год работы управленцев Jet, будущее «Умной корзины» все еще казалось светлым, как и цифровое будущее Walmart в целом. В день, когда в сентябре 2016 года сделка по приобретению компании Jet была завершена, цена акций Walmart составляла около 73 долларов. К середине ноября 2017 года она на короткое время достигла 100 долларов – Для некоторых топ-менеджеров Walmart из подразделения физических магазинов такой рост цен на акции и связанное с этим увеличение их личного состояния помогли развеять сомнения в дорогостоящих планах роста, которые лелеяли Лоре и его команда. Тот сезон праздничных распродаж был крайне важен для команды «Джет». Хотя они уже пережили один такой сезон Walmart после закрытия сделки в сентябре 2016 года, сложный сезон, когда ключевая автоматическая система на складок для электронной торговли вышла из строя во время Черной Пятницы, многие стратегии и планы появились еще до их прихода. Таким образом, именно осенью 2017 года произошла первая схватка на распродаже с Amazon и другими конкурентами, когда американское подразделение электронной торговли Walmart уже полностью контролировали парни из Jet. От этого зависел их авторитет. Но, как сообщили мне несколько бывших сотрудников, к новым руководителям предъявлялись противоречивые требования – Некоторые руководители магазинов Walmart в США хотели, чтобы подразделение электронной торговли равнялось на карнавальный менталитет распродаж по сильно сниженным ценам, которые проводились в такие дни в суперцентрах. Большинство старших менеджеров магазинов пристрастились устраивать праздники скидок, просто сжигая дом дотла – Так выразился Хилтон, в то время директор по прибыли Walmart.com, о негативном влиянии праздничных скидок на прибыль электронной торговли. Тем временем финансовые руководители Walmart давили на Лоре, требуя удержать в рамках убытки его подразделения, которые были выше запланированных. После того, как в течение первых трех кварталов 2017 года рост электронной торговли составлял 50% и выше, Лореа задачил некоторых своих сотрудников, предложив им сбавить обороты в преддверии праздников. «Это совершенно антимарковский способ ведения дел», сказал мне один из бывших сотрудников. Финансовый директор Walmart Брэд Биггс косвенно дал понять Уолл-стрит о планируемом снижении темпов роста в октябре того года когда заявил, что компания зарегистрирует за весь год 11,5 миллиардов долларов выручки от электронной торговли в США. Грубые прикидки показывали, это означает, что рост электронной торговли в четвертом квартале замедлился до 20%. Когда в феврале 2018 года Walmart опубликовала итоги для праздничного квартала, инвесторы были шокированы тем, что скорость роста электронной торговли компании в США уменьшилась до 23%, после 50% в третьем квартале и 60% еще тремя месяцами ранее. Акции компании упали почти на 10%, самое большое падение за более чем два года что привело к снижению стоимости компании более чем на 30 миллиардов долларов. Тем временем Amazon за тот же квартал зафиксировала рост выручки в 38% по разным направлениям бизнеса, и этот стремительный рост произошел за счет существенно большей базы продаж электронной торговли. В целом это замедление было ожидаемым, поскольку мы полностью исчерпали эффект приобретения Jet, а также создали более здоровый долгосрочный фундамент для распродаж – сказал МакМиллан во время телеконференции, посвященной деятельности компании. Но помимо запланированного спада имелись и другие проблемы. МакМиллан вкратце рассказал о них, указав на операционные проблемы, связанные с нехваткой места на складах для одновременного хранения популярных праздничных подарков и товаров повседневного спроса. Это мешало компании держать на складе те товары, которые покупатели заказывают круглый год. По новостным сообщениям того времени некоторые товары для «Черной пятницы» были распроданы уже ко дню благодарения. А на одном из ключевых складов на западном побережье в Чино, Калифорния, проблемы с системой автоматизации привели к тому, что праздничные заказы отправлялись медленнее, чем обычно. Кроме того, в компании не привыкли к объему продукции, которую теперь пропускала система Walmart.com и неверно оценивали, сколько посылок они могут отправлять каждый день. Если бы новые управленцы отдела электронной торговли спросили руководителей склада, скажем, в Бетлехеме, Пенсильвания, с каким ежедневным объемом они могут справиться, те, к примеру, назвали бы 200 тысяч. В реальности же он мог оказаться примерно вдвое меньше. Неспособность точно спрогнозировать объем поставок не сулила ничего хорошего руководителям этих складов, доставшихся в наследство менеджерам из JET. Трения были внутри компании Плохие отзывы в прессе, вызванные замедлением роста доходов от электронной торговли, послужили топливом для старых руководителей, которые хотели, чтобы онлайн-подразделение компании ориентировалось на некоторые популярные продажи в физических магазинах. «Негативное внимание прессы сводило с ума некоторых руководителей магазинов», сказал мне бывший сотрудник Walmart, занимавшийся электронной торговлей. Однако распродажа повлияла на подразделение электронной торговли и иным образом – Это был серьезный звоночек для организации. Черт, электронная торговля может двигать рынок, заявил этот сотрудник. Лоре и компания продолжали пытаться использовать этот факт в своих интересах на этапе медового месяца. Стратегия Лоре победить в электронной торговле включала в себя три этапа. Первый заключался в том, чтобы закрепить основы непривлекательная нудная работа по улучшению walmart.com, чтобы компания стала достаточно хорошей альтернативой Amazon. Естественно, Amazon находилась далеко впереди по ассортименту товаров, скорости доставки, поисковым технологиям, отзывам покупателей и почти по всем остальным параметрам. Поэтому подразделение электронной торговли решило, что нужно сокращать отставание путем постепенных улучшений. Иметь это, находить это, показывать это, устанавливать цену на это и доставлять это. Так Лоре назвал критерии, по которым оценивал прогресс walmart.com. Такова была оборонительная часть стратегии Walmart в борьбе с Amazon. Две другие стороны треугольника стратегии Лорея представляли наступательные действия. Места, где Walmart могла выиграть. Это были инновации для будущего и использование уникальных активов. Первая из этих категорий включала эксперименты, которые породили значительную часть той шумихи, что Лоре и его команда обеспечили в первый год своего пребывания у власти. Один пример — эксперимент — когда сотрудники магазинов Walmart доставляли посылки покупателям по пути с работы домой. Другой пример партнерства с Google, позволявшее покупателям повторно заказывать товары с Walmart, просто отдав голосовую команду смарт-колонке Google. Флагманом этой стратегии выступил инкубатор стартапов Store 8, где эта группа красочно расписывала, как технологии наподобие виртуальной реальности в ближайшие годы повлияют на индустрию ритейла. Однако невоспетыми героями роста электронной торговли Walmart во время медового месяца и оружием, которого руководители Amazon долгое время опасались в своей нелегкой борьбе с разрушительной силой физической торговли, были сами существующие суперцентры. Все Walmart, включая Лоре, понимали, что мимо магазинов Walmart ежедневно проезжают целые толпы американцев. Этот факт в сочетании со статусом крупнейшего ритейлера в США создавал трудности для конкурентов из Амазон. Еще до приобретения компании Jet и прихода Лоре Walmart предлагала возможность получения онлайн-заказа продуктов почти в 400 суперцентрах в США. К тому времени, когда Лорре и его команда провели в Walmart около года, такая система выдачи заказанных продуктов расширилась почти на тысячу точек, и большую часть этой работы выполняли команды под руководством Грега Фарана. Описанный сервис обладал самым высоким баллом удовлетворенности клиентов среди всех основных предложений компании. Мнение об отсталости Walmart в области цифровых технологий менялось. Пресса и инвесторы обращали на это внимание, рядовые сотрудники воодушевлялись. Лоре получал признание за такое возрождение, но сохранится ли положительная динамика в долгосрочной перспективе — совершенно другой вопрос.